Глава 14. Дитрих I. Отец Дитриха, Генрих II, умер во сне 3 месяца назад, в ночь перед тем, как Дитриху исполнилось 18 лет. Устроив почившему главе Фюрленда пышные похороны, Дитрих сконцентрировался на внутренних делах. В последнее время Генрих II практически отошёл от дел, и придворная челядь выполняла свою работу спустя рукава. Дитрих характером пошёл в прапрадеда Ночами ему снилось мировое господство, и что вся планета станет владением арийцев. Первым делом Дитрих распорядился призвать на военную службу все дееспособное мужское население. Для этого во все концы Фюрланда отправили вербовщиков, чтобы отбирать молодых парней для военной службы. Потом Дитрих вызвал к себе всех кузнецов, металлургов и членов Королевского совета Фюрланда. Войдя в тронный зал, он кивком головы приветствовал собравшихся, разрешив им сесть. «Я собрал вас для одной важной цели». Волнение мешало ему говорить, но молодой монарх не собирался сдаваться. «Мы все забыли заветы нашего великого предка, Адольфа Эрста. Прошло 154 года с момента, как наш предок попал в этот мир. За этот период мы даже не освоили территорию, равную нашей далекой прородине Германии» ограничившись несколькими городами и парой десятков поселений. Вы все читали тысячелетний план Четвертого Рейха. В нем поэтапно изложены моменты, что помогут нам установить мировое господство. Но что сделали мы? Довольствуясь малым, мы превратились в бюргеров, для которых набить желудок стало важнее великой цели нашего предка. Мой отец и дед отклонились от намеченной цели, вместо великой борьбы выбрав тихую жизнь». Дитрих замолчал, окидывая взглядом собравшихся. На лицах, сидящих за столом, играли самые разные эмоции. Фриц, являвшийся генералом вооруженных сил Фюрланда, сидел как начищенная Рейхсмарка. Рейхсмарка была в ходу с самого момента, как Адольф Эрст попал в этот мир. И хотя натуральный обмен частично вытеснил деньги из оборота, Рейхсмарка оставалась важным элементом государственности. Гросс, глава правительства и правая рука отца Дитриха, наоборот, хмурился. Дитрих недолюбливал этого выскочку, чьим предком был простой матрос субмарины. Пожалуй, с Гросса нужно и начинать чистку рядов. «Гросс, я вижу, ты недоволен моими словами. Что из заветов нашего великого предка тебе не нравится? Я готов выслушать тебя». «Дитрих», — начал Гросс речь, но молодой монарх его перебил. «Здесь нет Дитриха. Перед вами король Дитрих I. «Обращайся, как положено, Гросс!» «Ваше Величество!» Напыщенно, ничуть не смутившись, начал Гросс. «Времена меняются. Ваш отец и дед были очень умными людьми и понимали, что для завоевания господства нам не хватает человеческих ресурсов. Мы еще многие вопросы не решили по внутреннему устройству. Предлагаю продолжить их курс развития Фюрланда, прежде чем думать о мировом господстве». «Кто еще думает так же, выразите свое согласие!» Дитрих напряженно ждал. Из десяти членов Королевского Совета Гросса поддержали Хельмут, отвечавший за развитие сельского хозяйства, и Берт, главный казначей Ферланда. «Стража!» — повысил голос Дитрих. В тронный зал вбежали пятеро воинов в серой холщовой одежде. Старший хвастал самодельными лычками фрейтера, остальные четверо в форме рядовых солдат. «Карл, арестуйте и проводите в темницу Гросса, Хельмута и Берта за государственную измену». «Обеспечьте полную изоляцию, чтобы с ними никто не контактировал. Любого, кто, кроме меня, попробует пройти к арестованным, убить без предупреждения». Солдаты направились к указанным лицам. В зале послышался шум взволнованных голосов. Гросс, вскочив с места, обратился к Дитриху. «Дитрих! Ваше Величество, вы делаете ошибку. Не повторяйте ошибок нашего предка, из-за которых мы потеряли свою родину в прошлом». Этого Дитрих стерпеть не мог. На его глазах в присутствии Королевского Совета и приглашенных лиц наносилось оскорбление великому Адольфу Эрсту. Выхватив саблю, он в три прыжка оказался рядом с Гроссом, нанося удар по голове рукоятью. Гросс даже не успел вскинуть руки или уклониться, кулем свалившись к ногам монарха. «Еще есть желающий оскорбить великого Адольфа Эрста!» На молодого монарха с окровавленной саблей в руках боялись поднять глаза. В полном молчании Ефрейтор Карл и его люди вывели из тронного зала арестованных. Продолжим. Теперь, когда среди нас нет предателей, предлагаю обсудить первостепенные задачи. Дитрих опустился на трон, вытирая саблю куском ткани. Обсуждение планов заняло несколько часов. Прозвучали как очень здравые мысли, так и абсолютно абсурдные. Первой задачей, поставленной перед военным ведомством, возглавляемым Фрицем Лейбнером, было увеличение численности армии до 5000 человек. Формирование новой армии должно идти двумя путями – усиление конных частей за счет арийцев и создание многочисленных пехотных соединений за счет туземцев, командовать которыми будут арийцы. Лейбнер предложил метод насильственного захвата молодых воинов из племен с сопредельных территорий. Эти племена часто контактировали с Фюрландом, и большинство понимало немецкий язык на уровне разговорного. Второй важной составляющей военного ведомства стало подчинение ему большей части кузниц и мастерских. Работы над созданием огнестрельного оружия признали приоритетными. Требовалось создать огнестрельное оружие для кавалерии и возобновить создание пушек. В свое время отец Дитриха остановил эти работы из-за частых несчастных случаев при использовании ружей и пушек. В ближайшем будущем не предвиделось наличия сильного противника, и Генрих II решил, что сильной конницы и лучников достаточно для безопасности Фюрланда. Дитрих, кое-что вспомнив из записей своего предка, предложил организовать разведку в разные стороны. То, что им еще не встретился организованный противник, еще не значило, что его нет. Он помнил запись в дневнике своего предка про большой парусник, который зашел в бухту на четвертый год их высадки на берегу Нового мира. Планировалось отправить в разведку две небольшие экспедиции — обследовать Средиземноморье до Гибралтара и Атлантическое побережье до границы Вечных Льдов. Экспедиции Дойчей доходили пару раз до Атлантического побережья. Дикие и неприветливые места. Но с момента последней экспедиции прошло больше 30 лет. За это время многое могло измениться. Кроме военного плана наметили и другие. Сформировать неприкосновенные запасы железной руды, каменного угля, оружия, припасов. Создать такой запас, чтобы в случае необходимости обеспечить большую армию возможностью вести войну на чужой территории. Дитрих снова вспомнил о паруснике. Самое логичное место его базирования — Средиземное море. Он отпустил Королевский совет, лишь убедившись, что ничего из планов, описанных его предком, не забыто. Еще раз напомнив о великой цели их нахождения в этом мире, Дитрих поспешил к своей жене чтобы обрадовать истинную арийку вестью о начале восстановления Четвертого Рейха. Ушли две разведывательные экспедиции, одна к Атлантике, вторая к Средиземному морю. С того памятного Королевского совета прошло три месяца. Снега растаяли, и весна вступила в свои права. Каждый день в сопровождении главы военного ведомства Дитрих проверял, как готовится его Фюрланд к великой цели. Самолично проводил время на плацу, глядя, как его офицеры муштруют новобранцев, учат стрельбе из луков и арбалетов. Смотрел, как королевская конница тренируется поражать врага копьями, перестраивается на скаку, охватывает веером потенциального противника. Но больше всего внимания Дитрих уделял оружейному делу. Для этой цели объединили две кузницы и одну ремесленную мастерскую. Порох в Фюррленде изготавливать умели, да и с плавкой металла не возникало проблем. Сложности крылись в прочности стволов, ружей и пушек. Никак не удавалось достигнуть золотого стандарта. За прошедшие три месяца случилось несколько травм, когда оружейный ствол разрывало во время выстрела. Также один раз лопнул ствол пушки. Лучшие умы Фюрландо бились над решением этой проблемы, обещая решить вопрос до начала лета. Но дни проходили за днями, а окончательного решения вопроса так и не нашли. За прошедшее время с момента перевода всех возможностей Фюрландо на военные рельсы конница увеличилась до 150 всадников. Еще 30 юношей проходили службу стажерами. Численность пехотинцев увеличилась до 3000. Вернулась экспедиция, отправленная к Атлантическому побережью. Выйдя к океану, команда Пруста прошла на юг почти 1000 километров, не встретив намека на цивилизацию. Они видели немногочисленные племена дикарей, находившиеся на различных стадиях родоплеменного развития. Но ни одно из встречных племен не представляло угрозу Фюрланду в ближайшие сотни лет ни по численности, ни по развитию. Экспедиция, отправившаяся обследовать берега Средиземного моря, еще не вернулась. Правда, им предстояло пройти куда большее расстояние, прежде чем они дойдут до Гибралтара и вернутся обратно. Возглавлял ее опытнейший Ганс Мольтке, праправнук капитана субмарины, истинный арийц. В нем Дитрих был уверен как в самом себе. С Гансом они дружили с детства, несмотря на то, что Дитрих моложе на пять лет. Ганс Мольтке был одержим идеями Адольфа Эрста, мечтая водрузить флаг Дойчей над всей планетой. Дитрих в тронном зале ждал Пруста, возглавлявшего экспедицию к Атлантическому побережью. Пруст после возвращения уже отдохнул и мог отправляться к Атлантике второй раз. Во время его прошлого доклада Дитрих сделал для себя заметки. Пруст говорил, что по дороге к океану большинство встреченных ими племен были светлыми. Не исключено, что Пруст встречал их пращуров, давших в свое время на старой планете начало германским племенам. А раз так, можно уже сейчас собирать эти племена под германские знамена. Это материал, который вольется в ряды дойчей, внося свежую кровь. Дитрих вспомнил казнь Хельмута и Берта. Эти поганые трусы плакали, прося сохранить им жизнь, Но в Фюрланде нет места трусам. Тот, кто дорожит жизнью, больше чести не имеет права жить. Пруст вошел по военному чеканя шаг. Ваше Величество, Пруст, прибыл для служения вам и великому Фюрланду. Молодец, Свен. Вольно. У меня к тебе такой вопрос. Как ты смотришь на вторую экспедицию в сторону океана? Положительно, мой король. Не замедлил с ответом Пруст. Дело в том, что те светлые дикари, которых ты встречал на своем пути, теоретически наши пращуры. По крайней мере, в том старом мире, откуда родом наши предки, именно они образовали германскую группу народов. Понимаешь, Свен? Пока нет, мой король. Я думаю, а что, если мы своих будущих предков уже сейчас сделаем своими братьями? Обеспечим приток чистой арийской крови в наши ряды. Увеличим число первоарийцев. У нас слишком много смешанных браков с дикарями, которые недостойны смешивать кровь с арийцами. Это отличная идея, мой король. «Моя задача привести все эти племена в землю Фюрленда?» «Не все, а только те, кто по описанию нашего великого предка Адольфа Эрста соответствует арийцам». «Стариков и больных не брать, Свен. Нам нужны молодые парни и девушки, желательно еще в детском возрасте, чтобы с малых лет прониклись торжеством нашей расы. Теперь ты меня понимаешь?» «Понимаю, Ваше Величество. Когда я могу приступать к выполнению задачи и сколько человек взять с собой? Приступить можешь хоть завтра». «Интендант снабдит всем необходимым, а людей возьми побольше, чтобы они сопровождали каждую партию поселенцев на эти земли. На первом этапе мы дадим им еду, одежду, оружие и начнем воспитательную работу, готовя новое поколение настоящих арийцев. Уже сейчас пора думать о том, что, захватывая новые земли и покоряя племена, нам нужны людские ресурсы. Задача ясна, Свен? Все ясно, Ваше Величество». «Я могу начать комплектование своей группы уже сегодня». «Отлично. Да возвысится имя Адольфа Эрста. Иди приведи под наши знамена наших предков». После ухода Пруста Дитрих достал тысячелетний план Четвертого Рейха и углубился в чтение. Временами, достигнув интересного места, он загибал страницу и, отложив книгу в сторону, садился за «Хроники Четвертого Рейха», внося записи. «Потомки должны знать о его шагах» что он предпринял для создания и величия Рейха. 1 июня 154 года стало для Дитриха знаковым. Инженер Лерниц и кузнец Огюст продемонстрировали улучшенный состав сплава для пушек. Найдя молибденовые вкрапления в руде, добавили его в состав стали, получив тот самый сплав, о котором мечтал Дитрих. На испытательном полигоне, куда отнесли ствол новой пушки, Дитрих стал свидетелем 10 выстрелов. Пушка выдержала. Более того, судя по диаметру и состоянию ствола, могла выдержать еще пару десятков выстрелов. Поставить пушку на лафет, сделать другой калибр, а со временем сделать даже нарезы, теперь казалось совсем простой задачей. Пушка, снятая с подводной лодки, вот уже 150 лет хранилась с постоянным уходом. Также сохранились несколько винтовок, дожидаясь своего часа, когда технологии позволят приступить к массовому выпуску оружейной продукции. Лерниц, Агюст. Вы получите награду! Дитрих с чувством пожал руки обоим. Теперь можно развивать сами пушки и ружья, благо отличные образцы имеются. В приподнятом настроении молодой монарх внес очередную запись в хроники: 1 июня 154 года стал знаковым днем для истории Дойчей потомков великого германского народа. Этот день наши потомки будут праздновать как поворотный момент позволивший создать непобедимое оружие Четвёртого Рейха. Определённо сегодня день хороших новостей. Едва Дитрих откинулся в резном кресле с чувством исполненного долга, как, постучавшись в комнату, вошёл Карл, начальник его личной охраны. «Ваше Величество!» — вернулся Ганс Мольтке, — просит принять его. «Зови его немедленно!» — встрепенулся Дитрих. Наконец-то вернулся не просто хороший друг, но и верный единомышленник. Ганс Мольтке был прямо с дороги. Его лицо покрывали разводы пота и пыли. Он заметно похудел и сильно загорел. Войдя в тронный зал, Ганс встал по стойке смирно. «Ганс, дружище, как я рад тебя видеть!» Дитрих бросился навстречу другу, прижимая его к груди. «Ваше Величество, я с дороги весь грязный!» Постарался отстраниться Мольтке, но Дитрих перебил его. «Для тебя я Дитрих. И не смотри так. Нашу дружбу не разделить титулами и положением. Но почему так долго? Ты ведь, наверное, голодный? Минутку, Ганс!» «Карл!» — позвал Дитрих своего начальника охраны. Когда телохранитель заскочил в комнату, отдал распоряжение. «Пусть срочно несут сюда еду для Ганса!» Карл выскочил, а Дитрих уселся в кресло, указав на стул напротив себя. «Я сгораю от любопытства. Ты нашёл базу людей, у которых есть парусник?» «Ваше Величество!» — начал Ганс, но под взглядом Дитриха исправился. «Дитрих, я нашёл большой укреплённый город с пушками. Угадаешь, как город называется?» «Лондон?» Нет, Дитрих. Город называется Берлин, но жители произносят скорее Берлен. Но это не столица. Столица расположена в нескольких днях пути южнее и называется Максель. Дитрих, у них не ни один парусник. Я видел три разных за это время. Видел пушки, установленные в гавани. Это государство довольно многолюдное. У них неплохо налажена караульная служба. Процветает торговля. Что за народ его населяет? Перебил Мольтке Дитрих снедаемый хорошими предчувствиями. Если город назвали Берлином, может, была еще одна подводная лодка, попавшая в этот мир. Народ называются русы. Свою историю они ведут от пророка или самого Бога, которого называют Макс Са. С их слов, этот Макс спустился прямо с небес и, создав государство, снова ушел в небо у всех на глазах. «Там существует своя вера в этого Макса, и они убьют любого, кто усомнится в божественном происхождении своего пророка». Ганс Мольтке рассказывал долго, как попался со своим небольшим отрядом небольшому отряду русов, как предпринял бой, как с единственным выжившим попал в плен и работал на лесоповале и мастил дороги из Берлина в Максель, как во время ужасной бури ему удалось оторваться от надсмотрщиков, скрывшись в лесу. Он рассказывал про корабли в порту Берлина, но Дитрих сидел словно оглушенный, погрузившись в свои мысли. Выслушав Мольтке, Дитрих отпустил его, чтобы тот мог выспаться и привести себя в порядок. На завтра он решил созвать Королевский совет, чтобы Мольтке повторил свой рассказ для всех. После ухода своего друга Дитрих открыл первый том «Хроник Четвертого Рейха», начатого еще самим Адольфом Эрстом. На первой странице крупными буквами было выведено «Враг номер один. Русские» уничтожать безжалостно вырезая под корень. Фраза была трижды подчеркнута. Дитрих закрыл рукопись. Его великий предок словно видел будущее, потому что под записью сделана приписка. «Русские, русы, славяне появятся в этом мире спустя тысячи лет, но не исключено, что намного раньше. Повелеваю своим потомкам вести с ними беспощадную борьбу. Адольф Эрст. Гитлер».